Глава 5. По Елику уже много же дописали о всём в наших газетах и журналах. Автор записок сих почился так же рассказать об обычаях и верованиях крестьян нашей губернии, кое наблюдал самолично или записал со слов людей почтенных, не суесловных. колдуны, способные перевоплощаться сами и перевоплощать других. Превращение колдуном других людей является разновидностью порчи. Особенно много вервыней здесь связано со свадьбами. Якобы колдун, которого обидели, не позвав на свадьбу, может обратить в волков весь свадебный поезд, особенно когда тот только направляется в церковь. Сильный колдун может обратить и всё свадебное собрание, для чего стайным приговором втыкает особый нож в стол или матицу, после чего собрание, обращённое в волков, перескакивает через стол и убегает в лес. Колдун превращает человека на определённый срок или без срока. В последнем случае несчастный ходит оборотнем до тех пор, пока его не переворотит более искусный колдун. Такие невольные оборотни зовутся зачарованными. и сохраняют человеческое сознание и чувства. Они питаются обычной человеческой пищей, либо в противном случае, перейдя на волчий рацион, забудут в себе человеческое и станут обычными лесными жителями. Часто несчастные приходят к своим домам и жалобно воют, прося вынести кушание. Известны случаи, когда родственники обращённых много лет питали их так, поко тем или другим способом не возвращали их в первобытное состояние. Когда колдун перевоплощается сам, такого оборотня зовут вольный, то есть обороченный своей волей. Существует много способов такого перевоплощения, но наиболее известный это когда колдун ночью в полнолуние втыкает один или несколько ножей в землю и перепрыгивает их кувыркаясь. Ежели нож один, то нужно кувыркнуться 3 раза. Ежели три, то достаточно и одного. Существуют разные мнения насчёт того, как следует втыкать те ножи: остриями вверх или землю. Один древний старец поведал мне, что для перевоплощения применяются специальные ножи с двумя остриями и рукояткой посередине. Сковать те ножи должен кузнец великим постом в полнолуние, иначе действовать не будут. Неясно освещают такие ножи в церкви или колдун, наоборот, читает над ними свои бесовские заклинания. Мнения на сей счет существуют прямо противоположные. Ежели зачарованные оборотни весь срок своей порчи пребывают в одном виде и теле, то вольные меняются. Поначалу они выглядят так же, как и обычные волки. Но стоит вольному в обороченном виде зарезать скотину или человека, как он начинает чернеть и увеличиваться размером, до тех пор, пока не станет формами и весом в своих прежних человеческих пределах. По элику колдуны в своем природном естестве нередко бывают велики ростом и грузны, то вольные оборотни, достигшие размеров человеческого естества, нередко огромны и страшны, их еще называют зрелыми. Зрелые оборотни особенно опасны. Перевоплотившись в волка для нанесения вреда роду человеческому, Калдун, умышленно или нечаянно убивший животное или человека в обороченном виде, уже не может остановиться и продолжает убивать, после каждой жертвы своей становясь чернее мастью и более тяжёлого веса. Ежели ранее Калдун мог перевоплощаться или нет по своему желанию, то в зрелом виде он уже не может остановиться и оборачивается каждую ночь. Неутолимая жажда крови мучит его, он рыщет по сёлам и весям, ищя своей жертвы. Такие оборотни способны обезлюдить целое село и даже край. По еликусам появлениям люди бегут прочь из таких мест. Убить зрелого оборотня в отличие от обычного крайне тяжело. Ни пуля, ни рогатина, ни другое оружие его не берут, то есть не причиняют вреда. Зрелого оборотня можно застрелить из ружья пулей, отлитые из серебра особым способом, и при сопровождении этого действа специальными заклинаниями. Стрелок должен попасть этой пулей оборотню прямо в сердце, что чрезвычайно затруднительно, учитывая, что оборотень появляется только ночью и не любит изображать из себя мишень. Ещё оборотня можно заколоть специальным ножом, который применяется для перевоплощения. Но нужно, чтобы таким ножом ранее обязательно воспользовались по назначению, тогда в нём появляется необходимая для убийения оборотни сила. Однако трудно представить смельчака, который, взяв такой нож, выйдет на смертельный поединок с ища димада. Ещё, как говорят, зрелого оборотня может убить другой вольный, то есть колдун, колдуна. Известно, что колдуны не любят друг друга и соперничают, но были ли такие случаи неизвестно. Горе там у краю, где появится зрелый оборотень, великая беда. Я откладываю в сторону хрупкие серые листы старой рукописи. «Пора мне завершать. Поездка в горку так изменила мою жизнь, что не знаю с чего начать. Наверное, с самого последнего. Я стал кандидатом наук, защитив ту самую недописанную мной год назад диссертацию. Должен признаться, что де-факто дописал ее за меня Владимир Петрович Павленко. Стыдно мне, стыдно». «Не гоже тебе сейчас без степени», — возразил Павленко в ответ на мои робкие извинения. К тому же, работа у тебя в ос и добавил с гордостью. Если бы каждый мой аспирант совершал такие открытия. Хотя тема диссертации никак не связана с находкой в Горке, защита прошла, по выражению Стаса, со свистом. Никто из членов учёного совета не решился бросить мне чёрный шар, потому что это означало бросить его в лицо Павленко. Чтобы устроить традиционный кандидатский банкет, мне пришлось продать из скорд выменённые когда-то в ППХ. И Кузьма подарил мне тёмно-синюю Омегу, такую же, какая была у меня до поездки в Горку, только поновее. Я пробовал отказаться, но он так свирепо глянул, что я разом умолк. Работы по научному описанию Горкинского клада у меня действительно случилось так много. что пришлось уволиться из архива и перейти преподавателем в университет. Тем более, что заниматься прежним левым бизнесом с родословными стало не с руки, что нормально было для рядового историка, выглядело иначе для автора величайшего научного открытия. От голодной смерти, что грозило мне как простому преподавателю, меня неожиданно спасло правительство Польши, выделившее перспективному учёному после первой же его публикации о кладе Чешкевича Небольшой грант. Узнав об этом профессор Павленко побогровел и куда-то сходил, после чего грант мне выделило и наше правительство. Так что в этом году я живу небедно. В будущем до будущего ещё надо дожить. Горкинский клад разлучил меня с другом. После совместной публикации в научном журнале нас с остасом стали приглашать с докладами на международные конференции. Мне с моей диссертацией ездить было недосуг. поэтому за двоих отдувался Стас с большой охотой. Из одной такой поездки он вернулся, чтобы подать заявление об увольнении. Формальной причиной заявления стало приглашение на работу в один из польских университетов. Подлинный Паненко и Едвига, приехавшие вместе со Стасом проследить, чтобы он, не дай бог, в последний момент не передумал. Едвига оказалась девушкой в возрасте, высокой, широкой в кости, с лицом решительным и волевым. Она преподавала в университете, пригласившем Стаса на работу, а её папа работал там же ректором, так что причину приглашения можно было не обсуждать. Поведёт она Стаса до костёла, как бы ка на верёвочке, сказала Рита во время нашей прощальной вечеринки. Ей полинка Едвига не понравилось. Но потому, с каким обожанием Стас смотрел на свою ядю, было ясно, что он ничуть не против этой верёвочки, и даже постоянно проверяет, крепко ли та завязана. Сама же Рита отвела Кузьму в церковь, где я присутствовал в почётной роли дружки, держал над Кузьмой тяжёлый свадебный венец. Несколько раз в течении обряда мне хотелось дать ему этой железякой по голове, но я сдержался. В конце мая Рита родила мальчика, которого назвала Акимом. Кузьма не возражал. Через 2 месяца после родов мы были у неё в отведках. Рита вынесла в зал маленький копошащийся комочек и сунула его мне. Молоденец, вылитый Кузьма, повозившись, пристроил голову у меня на сгибе локте, затих и улыбнулся, показав беззубые дёсны. Смотри, узнал тёску. Засюсюкли вокруг, выхватили у меня ребёнка и утащили, и правильно сделали. Я даже не успел пожалеть о том, что мальчика зовут Аким Кузьмич, а не Сергей Акимович. Из своей отмороженной газетки Арита уволилась сразу по возвращению из Горки. Она не написала ни строчки о своих приключениях, о найденном кладе сообщили другие. Была даже устроена выставка в государственном музее, на которую собралось столько журналистов, что я был поражён, насколько много людей этой профессией обретается в столице. Моя испуганная физиономия появилась на газетных страницах и даже пару раз мелькнула на экране телевизора. Теперь ты знаменитость, прокомментировал всё это профессор Павленко. вписал своё имя в науку. Он, конечно, преувеличил. Со временем в учебниках для студентов исторических факультетов появится главка о Горкинском кладе. В сноске мелким шрифтом будет напечатана фамилия того, кто его нашёл. Мало кто из студентов прочтёт эту сноску, и ни один преподаватель не станет снижать им оценку за незнание научного подвига Акима Сергеевича Наздрина Галецкого. Sect transit gloria mundi. В переводе с латыни так проходит земная слава. Рита, оставив журналистику, открыла частное издательство. Пока ни одной книги это издательство не выпустило. Рита всё ещё ведёт поиск авторов. Скорее всего, первым буду я. Мне велено написать о событиях в Горке. Не знаю только, понравится ли ей мой рассказ. Впрочем, не подходящее она или вычеркнет, или исправит. За год мы только раз поговорили с Кузьмой о случившемся в подземелье. Удивляться тут нечему, хмуро сказал Кузьма. Всё просто. Этот Пескижов в священнике ради денег пошёл, поэтому и устраивал отчитки для местных клекуш, посылал своих девочек в город на панель. А тут после шумихи, поднятой заучем, находит в своём подвале апостолов. Их секрет он разгадал сразу, перепрятал и самих апостолов и сокровища. Когда к Нур, а это скорее всего был он, Во время обычного обхода в костюме еретника заметил двух женщин, тайком проникших в подземелье. У Костика взыграло, покушались на то, что он уже считал своим. Он обернулся, догнал Татьяну Сергеевну, которую на улице бросил Кнур, и... Он бы и Риту догнал, но случился неподалеку ты. Кузьма помолчал. Убив однажды, он уже не мог остановиться. Ему требовалось еще и еще. Отсюда бычок на лугу... ни в чем не повинный сторож, могли и мы попасть на клык, остальное ты знаешь, и мой совет, выбрось из головы, все кончилось хорошо, ну и ладно. О случившемся в горке я поговорила с Виталиком, он позвонил мне накануне Нового года, поздравил с праздником и рассказал о последних событиях. Дело о преступлениях в монастыре пришлось приостановить, отца Константина разыскать не удалось, Виталик чувствовалось был огорчен, его стройная версия не получила полного подтверждения, подробности о странной собаке остались тайной. Пришлось закрыть дело и в отношении подполковника Ровды, тот заявил, что ничего не знал и упорно держался этой версии. Обвинить его в чем-то другом не получилось, Ровда благополучно получил свою милицейскую пенсию и сразу уехал из горки. Вот и все. Наверное, неправильно будет умалчать ещё об одной перемене в моей жизни. На православное Рождество, в 29-ый раз чудным образом совпавшее с днём рождения раба Божьева Акима, у меня были гости. Кроме обычных родителей и Стаса, приехали Рита с Кузьмой. Рита сердечно расцеловала меня в коридоре, крепко прижавшись тугим животом, и мне сразу стало ясно, почему они прибыли на машине. Кузьме сегодня можно было пить, не стесняясь. У него был водитель, вынужденный трезвеник. Застолье было в разгаре, когда в дверь позвонили. На пороге стояла Дуня в заметённом снегом пальтишке и вязаной шапочке. "Вот", протянула она мне тяжеленную и как только дотащила сумку. "Дед велел передать к Рождеству. Я тут на сессии". Появление Дуни в комнате вызвало такой же восторженный вопль, как когда-то моё в горке в день её именин. Заочно ее знали все, а Рита, выскочившая из любопытства следом за мной в коридор, успела сказать, кто пожаловал. В сумке деда Трипуза, помимо увесистого ведерка с медом, оказалась бутылка медовухи. За моим столом она произвела то же действие, что и в горке. Мы пели, орали, перебивая друг друга, и даже пытались танцевать, теряя домашние тапочки на скользком паркете. Дуня почти не принимала участия в наших безумствах. За время, что мы не виделись, она очень изменилась. Ничего уже не напоминало в ней прежнюю порывистую девочку-подростка. Она выглядела старше своих лет, степенная и вежливая молодая женщина. Забавные конопушки на её лице почти исчезли, в ярко-синих глазах появился незнакомый мне свет. Несколько раз в течение вечера мы встречались взглядами, и всякий раз я смущённо опускал глаза. Я велела делить медом всех, и мать на кухне разложила его по банкам. Пока мы со Стасом ходили в лоджию подымить, она имела возможность в волю поговорить с Дуней, и лицо у мамы приобрело уже знакомое мне решительное выражение. По-моему, в этот вечер она поговорила не только с Дуней. Родители и телюки засобирались домой слишком рано. Даже Стас, с которым в этот день мы обычно нарезались до поросячьего визга и полного обездвижения довольных тел, увязался с ними. Рита сказала, что с удовольствием развезёт гостей по домам, и все ухватились за её предложение, будто это была единственная возможность попасть под родную крышу. Оставив Дуню в квартире, я пошёл их провожать. "Знаешь, сынок", сказала мне мать во дворе, крепко прижимая к груди банку с мёдом. Когда тебе было 20, больше всего я боялась, что однажды ты приведёшь в дом какую-нибудь крашеную лохудру. А теперь стала думать, хоть бы лохудру, пусть будет разведённая и с ребёнком, пусть вообще кто-то будет. Тебе 29, нам с отцом уже за 50. Мои подруги внуков уже в школу повели, а я своего даже на руках не держала. Она всхлипнула, всё так же не отпуская банку, и я тоскливо молчал. Вот что я тебе скажу, шмыгнув носом, решительно сказала мать. Если Дуня сегодня уйдёт от тебя в своё общежитие, ты мне не сын. В кои веки найдётся такая девочка умная, чистая, добрая, такие только в провинции, наверное, остались, и то поискать. Понял? Скажи ему, отец. И скажу, заплетающимся языком подтвердил полковник запаса Надрингалецкий. Чтобы завтра с ней в ЗАГС. А если ты не захочешь, я сам на ней женюсь. Я тебе сейчас женюсь, Боров старый, рассердилась мать, размечтался. И женюсь, с пьяной настойчивостью подтвердил отец. Раз нет внуков, заведу детей снова. Я еле затолкал его в машину и расстроенный вернулся к себе. Пока я гулял на свежем воздухе, Дуня прибрала стол и сейчас, надев мамин фартук, домывала на кухне посуду. Я присел на диванчик и молча смотрел, как она ловко ополаскивает под струей горячей воды тарелки И составляет их мокрой стопкой на ребристой поверхности мойки. У меня вдруг закололо в груди. Утро, яркий солнечный свет в окне с беленькой занавеской и маленькая ручка ласково перебирающая мои спутанные после сна волосы. Не матери мне нужно бояться. Я сам себе не прощу. Покончив с посудой, Доня повернулась ко мне, пряча покрасневшие от воды руки под фартуком. Что-нибудь ещё? Присядь, попросил я, выдвигая стул. Она села на краешек, всё так же прижав руки. Я молчал, не зная с чего начать, а она спокойно смотрела на меня своими синими глазами. Молчание затянулось. Так что делать, Аким? вновь спросила она. Остаться, удивляясь своей робости, тихо сказал я. Надолго? В глазах её заплясали искорки. Пока не надоест. Кому? Тебе. А если мне никогда не надоест? Значит, оставайся на совсем. У тебя некому мыть посуду? Я сам мою посуду, взорвался я. Сам стираю, сам глажу бельё и убираю квартиру. Я умею готовить, а в армии меня научили пришивать пуговицы и даже штопать одежду. Зачем же тогда я тебе нужна? спросила она, кусая губы, чтобы не засмеяться. Я растерянно умолк. Она тоже молчала, весело глядя на меня своими искрящимися глазами. Ты будешь гладить меня по голове? Перебирать мои волосы, выдавил я. И только мы можем соприкасаться нашими родинками, сказал я, чувствуя себя полным идиотом. Тебе же не понравилось, всплеснула она руками. Помнишь тогда в горке? Ну, я не ожидал, забормотал я, с ужасом понимая, каким сейчас выгляжу. Это было так вдруг. Смотрю я на тебя и глазам не верю, сказала она, засмеявшись. Умный, образованный, красивый Гусар как рыта говорит: "А предложение девушке толком сделать не умеешь? Не знаешь разве, что в таких случаях говорят?" Она привстала, меня рывком сбросила с диванчика на колени. "Ты что, Аким?" растерянно говорила она, пытаясь освободиться. "Не надо", я пошутила. "Мы будем ходить с тобой в обнимку в лунную ночь, целоваться и болтать чепуху", твердил я, обнимая её колени. "Я буду носить тебя на руках и согревать тебя своим телом". Я защищу тебя, если вдруг какой-нибудь волк выскочит нам навстречу, и задушу его голыми руками. Я никому не позволю тебя обижать и не обижу сам. Аким, она вновь попыталась освободиться, я не отпускал. Тогда она тоже опустилась на колени. Мы стояли напротив друг друга на замусоренном кухонном линолеуме, как двое ненормальных, и я осторожно стирал пальцами слёзы с её лица. Обещаешь не обижать? А сам уже обидел, всхлипывала она. Почти полгода ни звонка, ни строчки. Я по пять раз на дню почтовый ящик на компьютере открывала, вдруг по e-mailу что, если по обычной почте нету. Слишком много всего случилось, бормотал я, потрясённо гладя её по голове. Мне было сложно сразу разобраться и в себе, и в чувствах. А потом подумал: я старше её почти на 10 лет, у меня вредные привычки, она, наверное, уже забыла меня. Дурак ты, и не лечишься, сердито сказала она и встала. Знаешь, я тысячу раз это себе представляла: приеду, он бухнется на колени и будет просить прощения, умолять, а я не прощу, она топнула ножкой. Ни за что не прощу. Я смотрел на неё снизу вверх. Ну что, смотришь? Поднимайся, сердито сказала она, снимая фартук. Не стану уже я гладить тебя прямо здесь, на этом полу. "Оким, доносится из кухни. Иди ужинать. Я остаюсь сидеть, так нужно." Спустя минуту Дуня, обиженная, ворвётся в комнату, я схвачу её за руку, и она с размаху шлёпнется мне на колени. Уткнётся носом в шею и станет тихонько гладить меня по голове, ласково перебирая пряди. Я могу сидеть так часами. Но часами не получается. Дуня не в состоянии просидеть спокойно хотя бы 5 минут. Она соскользнет с колен и потащит меня на кухню, кормить. Ей это доставляет необыкновенное удовольствие, как бы не большее, чем мне ее ласки. Если дела так и дальше пойдут, то я стану толще отца. Вот, пожалуй, и все. За этот год я почти пришел в себя. Жизнь идет ровно, как автомобиль по колее. Только иногда ночью я вижу пойменный лук с высокой травой, редкий туман в низинах. Бычок с перекушенным горлом лежит передо мной, неловко откинув голову в сторону, а я, задрав к небу окровавленную морду, самозабвенно вою на полный диск луны. Я просыпаюсь в холодном поту, но рядом тихо дышит Дуня, и я успокаиваюсь, обнимая её. Она не просыпаясь, зарывается лицом мне под мышку и затихает. И я засыпаю. 2004 год.